и физиологические реакции внутренних органов. Наоборот, недостаток психической активности сопровождается включением механизмов мозга, вызывающих местное или общее напряжение скелетных мышц, которые при этом вырабатывают большее количество нервных импульсов, поступающих в головной мозг, что и повышает его уровень бодрствования. Для характеристики психического тонуса человека в каждый текущий момент Фримен рекомендовал учитывать следующие показатели. Первый. Показатель пробуждения, отражающий количество энергии, мобилизованной в организме в ответ на воздействующий стимул. Второй. Показатель разряда, соответствующий количеству энергии, истраченной организмом на ответную реакцию. Третий Показатель восстановления, представляющий собой соотношение двух предыдущих показателей и указывающий на скорость восстановления энергии в организме. Конечно, это весьма приближенный подход к оценке уровня бодрствования. Он не учитывает других существенных моментов этого чрезвычайно сложного процесса и прежде всего то обстоятельство, что мозг способен контролировать приток раздражителей и интенсивность двигательной деятельности, а тем самым и уровень собственной активности. Не учитывается и то, что наличие некоторого оптимального уровня нервной активности является обязательным условием нормальной работы механизмов головного мозга. Недооценивается роль расслабления скелетных мышц и режима дыхания в регуляции уровня бодрствования, а кроме того, Не принимается во внимание еще одно условие. У человека нервное равновесие поддерживается не только посредством биологической и психической активности. Важнейшим фактором саморегуляции психического тонуса человека является его социальная деятельность во всех ее многообразных проявлениях. Исследуя комплексный характер ответных реакций организма на различные воздействия, Крауклис установил, что любая ответная реакция включает в себя первичные и вторичные приспособительные эффекты. Первичные представляют собой непосредственный ответ на конкретные воздействия. Вторичные же вызывают неспецифическую реакцию. Изменение общего уровня бодрствования организма и являются основными механизмами, обеспечивающими условно рефлекторную саморегуляцию уровня общей активности бодрствующего организма. Обмен веществ и питание. Рига, 1962 год, страница 85. Крауклис. Саморегуляция высшей нервной деятельности. Рига, 1964, страница 281. Выявлено Несколько типов такого рода саморегуляции. Первый из них осуществляется посредством усиления двигательной активности. Отреагирование такого типа встречается, например, в тех случаях, когда взволнованный человек буквально не находит себе места, беспрестанно двигается, ходит, стремится излить душу в разговоре даже с посторонним человеком. Второй тип саморегуляции реализуется с привлечением дополнительного притока в мозг нервной импульсации. Сюда можно отнести такие распространенные средства тонизирования, как физическая нагрузка, воздействие на органы чувств, рецепторы кожи, музыка, холодный душ, массаж и тому подобное. Таким образом, если в первом случае саморегуляции имеет место отвод избыточной нервной энергии от мозга, то во втором специально продуцируется дополнительная нервная импульсация, необходимая для тонизирования мозга. Наконец, третий тип саморегуляции характеризуется использованием условных, привычных сигналов, сочетавшихся ранее с определенным уровнем бодрствования и потому вызывающих его привычным образом. Так высокая продуктивность работы связывается с дружественной обстановкой в коллективе и тому подобное. Все три типа саморегуляции высшей нервной деятельности